Глава 53 Томас огорчился, когда сбор закончился, и Ньют вышел из берлоги. Мирная передышка миновала. Страж, прихрамывая, побежал к ним. Томас безотчетно отпустил руку Терезе. Ньют остановился перед ними и сложил руки на груди, глядя на сидящих на скамейке сверху вниз. «Полный дурдом!» Его лицо было непроницаемо, но в глазах сверкали победные искорки. Томас встал, чувствуя, как его охватывает дрожь возбуждения. «Так что они согласились выступить?» Ньют кивнул. «Все как один. В общем-то, оказалось не так трудно, как я боялся. Шенки видели, что происходит ночью при открытых дверях. Вырваться из лабиринта мы не можем. Значит, надо что-то делать». Он обернулся глянул на стражей, и принявшихся собирать вокруг себя членов своих рабочих групп. «Теперь предстоит убедить приютителей «Вот это будет куда трудней». «Как ты думаешь, они согласятся?» Вставая, спросила Тереза. «Наверняка не всем». Признался Ньют, и в его глазах появилось выражение досады. «Кое-кто останется попытать судьбу здесь, гарантирую». А Томаса не сомневался, что мысль о побеге из приюта будет повергать людей в ужас. Призывать приютелей драться с гриверами значило просить чересчур многого. «Как насчёт Алби?» «А кто его знает?» Вздохнул Ньют, оглядывая двор со стражами и их людьми. «Думаю, бедолага действительно больше боится вернуться домой, чем воевать с гриверами. Но я заставлю выйти идти с нами, не волнуйся». Томасу хотелось бы вспомнить то же самое, что так мучает бы, но его память в этом отношении была пуста. «И чем же ты его убедишь?» Ньютер смеялся. «Да навешу какую-нибудь лапшу. На плиту, что обретём новую жизнь в другой части света, где и будем жить счастливо до скончания времён». Томас пожал плечами. «А вдруг действительно обретём? Знаешь, я обещал Чаку вернуть его домой. Или, во всяком случае, найти ему новый дом». «Да уж», — пробормотала Тереза. «Хоть к черту, но рога все лучше, чем это место!» Томас обвел взором приют. Повсюду разгорелись споры, стражи вовсю старались убедить своих людей в необходимости с боем прорываться на свободу через нору гриверов. Кое-кто из приютелей развернулся и потопал прочь, но большинство, казалось, слушались и не отвергали идею с порога. «Так, и что теперь?» — спросила Тереза. Ньют сделал глубокий вдох. «Надо выяснить, кто идет, кто остается. Потом приготовится. Еда, оружие и все такое. Потом выступаем». Томас, я бы назначил тебя командующим. Это же все-таки твоя идея, но ты понимаешь, переманить людей на нашу сторону задача и так сложная, а если еще и назначить чайника предводителем? Не обижайся, держись сторонки, окей? Вам с Терезой поручается код. Все равно вы в курсе дела больше других. Томас ничуть не вздрожал против того, чтобы держаться сторонки. Найти компьютер и ввести код казался ему достаточно ответственной задачей, с него хватит. И все же ему пришлось бороться с нарастающим в душе приступом паники. «Тебя послушать так всё легче легкого, сказал он, стараясь, чтобы в его голосе не было слышно боревавшего его смятения. Ньюта опять сложил руки на груди и пристально взглянул на него. «Ты же сам говорил. Останься мы здесь, один Шенка умрет сегодня ночью. Уйди отсюда, один Шенка погибнет. Так какая разница?» Он ткнул пальцем в Томаса. «Если, и конечно, ты прав». «Я прав». Томас был уверен, что прав насчёт норы, кода, двери и необходимости борьбы. А вот умрёт один человек или много... Здесь его уверенность иссякала, но открывать перед кем-нибудь свои сомнения он не собирался. Ньют похлопал его по спине. Вот и лады, пошли работать.